В сне я бываю с разными людьми, и некоторых из них мне не понять никогда. Но, наверное, ты правильно рассуждаешь. Будем считать, что ищем примерно такого же психа, как я. Иллюзия зацепки, наверное, тоже лучше, чем ничего. О, смотри. Посмотреть действительно было на что. По улице Медных Горшков нёсся вихрь с рыбьей головой. То есть сравнительно небольшой воздушный поток, передняя часть которого была похожа на голову огромной рыбы. На гиву такое совершенно невозможно. Зато во сне, в самый раз. Ну, строго говоря, это и был сон. Просто чужой. Нет, он гораздо круче меня, вздохнул я. Или она, какая разница. Но, кстати, знаешь что? Будь я на его месте, я бы сейчас крутился где-нибудь рядом и наблюдал за реакцией публики. Художнику нужен зритель, вот что я тебе скажу. Это даже не вопрос славы, просто искусство это способ высказаться, и очень тяжело никогда не получать ответа. Мало кто долго выдержит. Так, стоп. А где у нас? Ага, кивнул Джуфин. Именно, но Минорих, скорее всего, в зале общей работы. По крайней мере, я его никуда не Я не дослушал. Пули вылетела из кабинета и коршуном накинулся на номинориха, который, ясное дело, тоже прилип к окну. Дурак он, что ли, такие зрелища пропускать? Бегом за вихрем этим, сказал я. Номинорих тут же выскочил в окно и в припрыжку помчался по улице Медных горшков в направлении Большого Королевского моста, хвогла магистров, что существует безмолвная речь, а то пришлось бы за ним по всему городу гоняться, чтобы договорить. Учти, нас интересует не эта прекрасная рыбья башка, сказал я. а люди, которые крутятся рядом, ну или просто глядят на неё из окон, а может быть, с крыш, присматривайся ко всем и главное нюхай. Если среди них есть хоть один сновидец, ну, даже не знаю, действуй по обстоятельствам. Лучше всего заговори с ним, а сам забей меня. Или в пригрушне его и бегом сюда, или иди за ним следом, или хотя бы просто запомни, как он выглядел, или она, или они, если их несколько. Не знаю, что из этого получится, но ладно, ответил ну минорях. Я ничего не понял, но постараюсь что-нибудь сделать. Вот что значит лёгкий характер. Получи я сам подобное задание, дырку в голове начальству проел бы, выясняя, чего ему всё-таки надо. Как лучше и что будет, если я ошибусь. Впрочем, если разобраться, примерно такое задание я и получил. Понятия не имею, что из этого выйдет. — сказал я, вернувшись в кабинет. — Ну, зато мы наконец-то начали хоть что-то делать. Уже можно жить. — Отличный подход, — кивнул Джуфин. — Что мне по-настоящему не нравилось в истории со сновидцами, это сидеть сложа руки и теоретически предполагать, что в беду попадут очень немногие. И в любом случае такова их судьба. Бывает, в конце концов, участь и пострашнее, чем умереть во сне. Так я себе говорил. Не помогало, понимающе спросил я. Если бы помогало, меня бы следовало гнать с моей должности в шею, усмехнулся он. Фатализм обычно свидетельствует о житейской мудрости и правильно выбранной философской позиции. Но с нашей работой он совершенно несовместим, потому что в некотором смысле мы с тобой и есть судьба. как минимум инструментов в её руках, а инструментам положено действовать, а не утешать себя разумными рассуждениями. Тогда я тоже пойду пройдусь, решил я. В худшем случае порадуюсь, что удрал со службы, воспользовавшись первым же предлогом, а в лучшем дам судьбе шанс стукнуть кого-нибудь мной по голове, если уж я её инструмент. На скальпель я мало похож, зато мало только из меня отменный. Возможно, даже целый топор, сказал мне вслед Джуфин. Это прозвучало столь утешительно, что я остановился и задрал голову, чтобы поблагодарить его за комплимент. Да так и застыл разинув рот, потому что увидел, как по небу бежит человек в синих штанах, возможно, даже в джинсах. Снизу толком не разглядишь,